Автобус резко затормозил. Они уже подъезжали к холмам, но зеленые их волны едва виднелись в дожде. Хуан, привстав, оглядел дорогу. В полотне была яма. Яма, полная воды. Неизвестно, какая глубокая. Может быть, автобус уйдет в нее с крышей. Хуан взглянул на деву. — Рискнуть мне? — спросил он неслышно. Передние колеса... Замерли на краю лужи. Он усмехнулся, дал задний ход и отвел автобус метров на семь. Ван Бран сказал, — Хотите попробовать разгона? Застрянете! Губы Хуана зашевелились беззвучно. — Дружочек ты мой, если бы ты только знал, — прошептал он, — если бы все вы знали! Он включил первую скорость и поехал к яме. Вода расступилась и разлетелась с плеском. Задние колеса въехали в лужу. Автобус заскользил, забуксовал. Задние колеса вертелись, мотор ревел, и, подкидывая кузов, вертящиеся колеса медленно продвигали автобус вперед и вывезли на другую сторону. Хуан перевел на вторую скорость и пополз дальше. «Наверное, там был Гравий», — сказал он через плечо Ван Брантуа. — Ничего, посмотрим, как вы в гору поедете, — зловеще ответил Ван Брандт. — А знаете, для человека, который хочет доехать, вы что-то очень ищете помех, — сказал Хуан. Дорога пошла в гору, и здесь вода на ней не застаивалась. По кюветам она бежала в ровень верхом. Ведущие колеса пробуксовывали, растирали грязь в колеях. Хуан вдруг понял, что он сделает, если автобус сядет. Раньше он не понимал. Он думал добраться до Лос-Анджелеса и устроиться там шофером на грузовик. Но он сделает по-другому. В кармане у него было 50 долларов. Он всегда держал их при себе на случай поломок, и этого ему хватит. Он уйдет, но недалеко. Где-нибудь спрячется и переждет дождь. Может быть, даже поспит. А поесть он захватит один пирог. Потом, когда отдохнет, он выйдет на шоссе и проголосует. Просто подождет на заправочной станции, пока его подберут. На попутных доберется до Сан-Диего, а там через границу, в Тихуан. Там будет хорошо, и, может быть, дня 2 три он просто поваляется на пляже. С границей просто. На этой стороне он скажет, что он американец, на той будет мексиканцем. Потом, когда отдохнет, он уедет из города, может быть, на попутной а может быть, просто уйдет пешком через горы. И вдоль по речкам может быть до самого Санта-Томаса, а там подождет почтовой машины. В Санта-Томасе накупит вина, заплатит почтарю и по полуострову на юг, через Сан-Кентин, мимо бухты Бальенос. Пожалуй, недели две уйдет на то, чтобы добраться по камням и через кактусовую пустыню до ла -Паса. Надо, чтобы остались еще кое-какие деньги. В ла сядет на проход до Гуаймаса или Масатлана на той стороне залива. А может и до капулька и в любом из них он найдет туристов. В капулька больше, чем в Гуаймасе и Масатлане. А где туристы барахтаются без испанского посреди незнакомой страны, там Хуан не пропадет. Подрабатывая помаленьку, он доберется до Мехико, а там туристов пруд пруди. И экскурсии можно водить, и по-всякому зарабатывать. А много ему не надо. Он усмехнулся про себя. Чего ради он так долго за это держался? Он — вольная птица. Может делать, что захочет. Пускай его поищут. Пожалуй, еще прочтет про себя заметку в лос-анжелеских газетах. Решат, что он погиб, и будут искать тело. Алиса поначалу поднимется дом и будет чувствовать себя важным человеком. В Мексике многие умеют готовить бобы. Может, сойдется в Мексике с какой-нибудь американкой из тех, что скрываются там от налогов. В приличном костюме вид у него вполне представительный. Хуан это знал. Какого шута он давным-давно не вернулся. Он уже чуял запах Мексики. Он не мог понять, почему не сделал этого раньше. А пассажиры? Пускай сами о себе побеспокоятся. Не так уж далеко они заехали. До того привыкают взваливать свои трудности на других, что разучились о себе заботиться. Им это будет полезно. Хуан о себе позаботиться может и займется этим. Что за дурацкую жизнь он вел, о чем хлопотал, как перевести пироги из города в город? Ну, с этим покончено. Он заговорчески взглянул на Гвадалупану. — Нет, я сдержу слово, — сказал он неслышно. — Довезу их, если ты хочешь. Но очень может быть, что я все равно уйду. Память обрушила на него картины обожженных солнцем холмов Южной Калифорнии и Зной Соноры, и утренний холодок мексиканского плоскогорья, запахом сосновых шишек в домах, запахом маисовых лепешек. И сладко навалилась тоска по родине, со вкусом свежих апельсинов, с огнем красного перца. Да что он делает в этой стране? Она ему чужая. Завеса лет отлетела, и, наложившуюся на грязный проселок, он увидел, услышал, почуял Мексику, гомон рынка, скрипучий крик попугая в саду, ругань свиней на улице цветы и рыбу, и скромных смуглых девочек в синих шалях. Как странно, что он на столько лет об этом забыл. Он томился по югу, он не мог понять, что за диковинная западня его тут поймала. Вдруг его охватило нетерпение. Уйти сейчас же. Почему не нажать на тормоз, не открыть дверь, не уйти в дождь? Он видел, как высовываются вслед ему их глупые лица и слышал их возмущенные голоса. Он снова взглянул на деву. — Я сдержу слово, — шепнул он. — Я проеду, если смогу. Он почувствовал, как колеса проскальзывают в грязи, и ухмыльнулся деве Гводолупы. Теперь река прибилась к самым холмам, вместе с каймой берегового ивника. А дорога вильнула в сторону, прочь от реки. Дождь тередел и они видели с дороги светло-желтые водовороты в широком потоке и раздерганные, завивающиеся пряди грязной пены. Впереди дорога лезла на косогор, а наверху был желтый обрыв, почти утес, и дорога шла под ним. На самом верху обрыва Громадными блеклыми буквами было выведено одно слово «Покайтесь». Наверное, с большим трудом и риском для жизни писал его там какой-то блажной человек черной краской. А теперь она почти стерлась. В стене песчаника были пещеры, отрытые дождем и ветром и прокопанные зверями. Пещеры зияли в желтом обрыве, как черные глазницы. Изгороди здесь были еще крепкие, и в суходольных травах стояли рыжие коровы, потемневшие от дождя, некоторые уже с весенними телятами. Рыжие коровы медленно поворачивали головы и смотрели на трудившийся автобус, а одна дурная коровища со страху ударилась бежать, легаясь и брыкаясь, словно хотела отпугнуть автобус. Грунт на дороге стал другим. На гравии ход был устойчивый Кузов кидала и встряхивала на ухабах, но колеса не проскальзывали. Хуан подозрительно посмотрел на деву. Дурачит она его? Провезет и заставит самого принимать решение? Это будет некрасивая шутка. Без знака с небес Хуан не знал, что ему делать. Дорога дала большой крюк вокруг старой фермы, а потом полезла к обрыву всерьез. Хуан снова ехал на первой скорости, и хвостик пара из сливной трубки завивался над капотом. Конец подъема был прямо перед обрывом с темными пещерами. Хуан сердцем нажал на газ. Колеса кидали гравий. В одном месте кювет был завален, и вода со смытой почвой разлилась по дороге. Хуан гнал машину к этой темной полосе. Передние колеса переехали ее, а задние забуксовали в жирной грязи. Автобус занесло, а колеса все буксовали, и зад машины тяжело опустился в кювет. На лице Хуана была свирепая усмешка. Он газовал, и колеса зарывались все глубже и глубже. Он дал задний ход и прибавил газу. Колеса вертелись... Рыли себе ямы, уходили в ямы, и автобус сел на дифференциал. Хуан сбросил газ. В зеркальце он увидел, что прыщ смотрит на него с изумлением. Хуан забыл, что прыщ-то поймет. Рот у прыща был открыт. Не похоже на Хуана. На топком месте так не газует. Хуан увидел вопрос в глазах прыща почему он так сделал, не такой же он бестолковый. Он встретил в зеркальце взгляд прыща и не придумал ничего лучше, чем подмигнуть ему украдкой. Однако на лице прыща выразилось облегчение. Если так задумано, значит, все в порядке. Если за этим что-то кроется, прыщ его не бросит. И тут у прыща возникла ужасная мысль. Что, если это из-за Камилы? Если она нужна Хуану, прыщу ее не видать. Он Хуану не соперник. Автобус сильно наклонился. Задние колеса утонули в канаве, а передние стояли высоко на полотне. любимое походило на изувеченного жука. Но вот лицо Ван Бранта заслонило отражение прыща в зеркале. Ван Брандт был красный и злой, и его костлявый палец рассекал воздух у Хуана под носом. — прыгались закричал он. — Посадили нас! Я знал, что этим кончится! Ей-богу, так и знал! Как я теперь попаду в суд? Как вы нас отсюда вытащите? Хуан отбил его палец ладонью. — Не тычьте мне в лицо, — сказал он. — Вы мне надоели. Ну-ка, сядьте на место. Сердитый взгляд Ван Брандт одрогнул. Он вдруг понял, что на этого человека нету управы. Ни комиссии железнодорожной он не боится никого. Ван Брандт попятился и сел на наклонное сиденье. Хуан выключил зажигание. Мотор смог. Дождь стучал по крыше автобуса. Хуан похлопал ладонями по баранке, потом, сидя, повернулся к пассажирам. «Так», — сказал он, — «приехали». Они смотрели на него растерянно. Мистер Причард робко спросил. «Вы не можете нас вытащить?» «Я еще не смотрел», — ответил Хуан. «Но, кажется, мы сели довольно основательно. Что вы намерены делать?» «Не знаю», — сказал Хуан. Ему хотелось увидеть лицо Эрнеста Хортона. Понял ли он, что это сделано нарочно? Но Эрнеста не было видно за нормой. Камила вообще никак не откликнулась на происшествие. Она слишком долго ехала, чтобы теперь торопиться. «Сидите спокойно», — сказал Хуан. Он сел попрямее в наклонившемся кресле и толкнул рычаг двери. Замок щелкнул, но дверь не открылась. Ее заклинило. Хуан встал и открыл дверь ударом ноги. Встал, слышен шелест дождя на дороге и в траве. Хуан вылез под дождь и подошел к заду автобуса. Косой дождь холодил ему голову. Машину он посадил на совесть. Теперь безаварийный, а то и трактора, ее не вытащишь. Он наклонился и заглянул под днище убедиться в том, что и так знал. оси с дифференциалом лежали на земле. Пассажиры смотрели в окна. Их лица искажало мокрое стекло. Хуан выпрямился и опять влез в автобус. «Так, граждане, наверное, вам придется подождать. Виноват, но не забудьте, что все вы сами хотели ехать по этой дороге». «Я не хотел». — сказал Ван Брандт. Хуан резко повернулся к нему. — Не вмешивайтесь, черт побери! Не злите меня! Я и так сейчас разозлюсь! Ван Брандт смекнул, что это не пустые слова. Он поглядел себе на руки, ущипнул дряблую кожу на костяшке и потер левую руку правой. Хуан сидел боком в кресле водителя. Взгляд его перебежал на деву. — Ладно, ладно. — мысленно сказал он ей. — Малость смухлевал. — Не очень, но малость есть. Думаю, теперь ты вправе сделать так, чтобы мне стало довольно неудобно. Слух он сказал. — Придется мне сходить и вызвать по телефону аварийную машину. Попрошу, чтобы за вами друзья прислали такси. Это будет не очень долго. Ван Брандт возразил сдержанно. — Тут на шесть километров вокруг нет жилья. «Дом старика Хокинса, километрах в полутора, но он стоит пустой с тех пор, как его забрал банк. Надо идти по шоссе, а это шесть километров с лишним». «Ну, раз надо идти, значит, надо», — сказал Хуан. «Хуже, чем насквозь, не промокнешь». В прыще вспыхнуло чувство товарищества. «Я пойду», — вызвался он. «Пошлите меня, а сами оставайтесь». — Нет, — сказал Хуан, — у тебя сегодня выходной. Он засмеялся. — Попользуйся им, кит. Он протянул руку к ящику в приборной доске и открыл дверцу. — Тут аварийные виски, — сказал он. Он замешкался. Взять ему револьвер. Хороший сметовес санкалибра 11,43 с 15-сантиметровым стволом. Стыдно бросить такую вещь. Но и таскать его не с руки. Если какая-нибудь неприятность, револьвер будет не в его пользу. Хуан решил оставить его. Если он собирается оставить жену, то револьвер подавно можно оставить. Он небрежно сказал. — Если на вас нападут тигры, тут у меня револьвер. — Я хочу есть, — пожаловалась Камила. Хуан улыбнулся ей. — Возьмите эти ключи и откройте багажник. «Там полно пирогов». Он улыбнулся прыщу. «Смотри, все не ешь. Значит, вы можете оставаться в автобусе, а если хотите, можете вынуть из багажника брезент и постелить себе какой-нибудь пещере. Можете даже развести там костер, если найдете сухое топливо. Я постараюсь, чтобы машину за вами прислали поскорее». «Можно я пойду вместо вас?» — спросил Прыч. «Нет, ты посиди здесь и присмотри за всем», — сказал Хуан и увидел, как Прыч вспыхнул от удовольствия. Хуан доверху застегнул куртку. «Сидите спокойно», — сказал он и спустился на землю. прыщ выбрался за ним следом. Он прошел за Хуаном несколько шагов. Хуан повернулся и подождал его. — Мистер Чикой, — тихо сказал прыщ, — что вы задумали? — Задумал? Ага. Ну, понимаете, вы газовали. Хуан положил руку ему на плечо. — Слушай, Кит, когда-нибудь я тебе расскажу. Ты пока побудь за меня, ладно? — Ну, конечно, мистер Чикой, только я просто хотел узнать, — Я тебе все объясню, когда мы будем одни, — сказал Хуан. — Ты последи пока, чтобы эти люди не поубивали друг друга, ладно? — Ну, конечно, — смущенно ответил Прыщ. — Через сколько вы думаете вернуться? — Не знаю, — нетерпеливо ответил Хуан. — Почем я знаю? — Делай, что я говорю. — Конечно. — Ну, конечно, — сказал Прыщ. — И ешь пирогов сколько хочешь. — сказал Хуан. — Но нам же платить за них, мистер Чикой. — Конечно, — сказал Хуан и зашагал под дождем по дороге. Он знал, что прыщ смотрит ему вслед и знал, что прыщ что-то почувствовал. Прыщ догадался, что он убегает. А Хуана это не так уж радовало, не так, как он ожидал. Не так ему было хорошо, не так приятно, не так привольно. Он остановился и посмотрел назад. Прыщ как раз влезал в автобус. Дорога шла мимо выветренного каменного обрыва с пещерами. Хуан свернул с дороги и зашел на минуту в укрытие. Пещеры и уступы над ними были больше, чем казалось снаружи, и внутри было довольно сухо. Перед входом в самую большую лежали три закопченных камня и помятая жестянка. Хуан вернулся на дорогу и пошел дальше. Дождь ослабел. Справа под склоном горы ему открылась просторная излучная реки, которая здесь поворачивала и бежала обратно поперек долины между намокших зеленых полей. Все вокруг было пропитано влагой. Сильно пахло гнилью. Мясистые зеленые стебли прели. Отхлёстанный дождём просёлок расковыривала вода, а не колёса. Тут давно никто не приезжал. Хуан пошёл быстрее, бодая дождь. Хуже, чем он думал. Он пытался вспомнить солнечную чёткость Мексики, девочек в синих шалях и дух горячих бобов, но в голову лезла Алиса. Алиса выглядывала из засечетой двери. И он подумал о спальне с цветастыми занавесками. Она любила, чтобы было уютно. Она любила красивые вещи. Взять покрывало, огромное покрывало, которое она связала сама, мелкими квадратиками. И не было двух одинакового цвета. Она говорила, что могла бы получить за него больше ста долларов, и целиком связаны ее руками. Он подумал о больших деревьях и о том, как приятно было лежать в полной ванне горячей воды, в собственной ванной комнате, первой настоящей ванной комнате в его жизни, если не считать гостиниц. И всегда там кусок душистого мыла. «Просто привычка, будь она проклята», — сказал он себе. «Дурацкая западня. Привыкаешь к чему-то, а потом начинаешь думать, что тебе нравится». «Перетерплю, как простуду перетерпливаю. Будет, конечно, тяжело. Буду волноваться за Алису, Жалеть буду, укорять себя, А то и спать буду плохо, Но перетерплю, А после и думать перестану. Дешевая западня, и больше ничего». Возникло лицо прыща, доверчивое и дружелюбное. «Потом объясню». — Я тебе все объясню, Кит Карсон. Мало кто так верил хуан Он хотел подумать об озере Чепала, и над светлой, спокойной его водой увидел любимую, увязшую в грязи. Внизу, слева в ложбине, он увидел дом, конюшню и ветряную мельницу со сломанными повисшими крыльями. Это и есть, наверное, дом старика Хокинса. Как раз где пересидеть. Он пойдет туда, может быть, в дом, но скорее в конюшню. Старая конюшня обыкновенно чище старого дома. Там должен быть чердак или сеновал. Хуан заберется наверх и поспит. Ни о чем не будет думать. Проснется, может быть, завтра в эту же пору, выйдет на шоссе округа и проголосует. До пассажиров какое ему дело? С голоду не умрут. Это им будет совсем не вредно. Полезно будет. А мне какая печаль. Быстрым шагом он двинулся под гору к дому старика Хокинса. Его будут искать. Алис решит, что его убили, и вызовет шерифа. Никому и в голову не придет, что он мог сбежать. Вот что самое потешное. Никому в голову не придет, что он на это способен. Вот он им и докажет. Сперва до Сан-Диего, оттуда через границу и на почтом грузовике в Ла-Пас. Алиса поднимет полицию. Он остановился и оглянулся на дорогу. Следы его были заметны, но дождь, наверное, смоет их. Да он и сам мог бы замести следы, если бы захотел. Он отвернулся от дороги и пошел к дому Хокинса. Старый дом, стоило его бросить, пришел в упадок очень быстро. Забегавшие сюда ребята перебили стекла, утащили свинцовые трубы и водопроводные детали, а двери хлопали бестолку и сорвались с петель. Дождь с ветром стащили старые темные обои и обнажили слой старых газет со старыми комиксами. Хитрый дед, маленький Немо, веселый хулиган и Бастер Браун. Побывали здесь и бродяги, намусорили, сожгли дверные коробки в старом закопченном камине. В доме пахло запустением и кислой сыростью. Хуан заглянул в дверь, вошел, принюхался к брошенному дому и черным ходом вышел конюшней. Изгородь загона повалилась, ворота конюшни упали, но запах внутри был свежий. В стойлах, там, где лошади терлись о дерево, Оно было отполировано. Углы скрадывала паутина. Между выгребными окошками еще стояли свечные коробки с вытертыми щетками и ржавыми скребницами. На вешалке возле двери висел старый хомут и гужи. Кожа на хомуте полопалась, и в трещины выглядывал войлок. Сеновала тут не было. Под сено была занята когда-то вся середина конюшни. Хуан обошел крайний стойл. Внутри было сумрачно, и свет неба низался сквозь трещины в кровле Пол устилала короткая солома, темная от старости и чуть затхлая. Тихо стоя в дверях, Хуан слышал мышиный писк и чуял запах мышиных поселений. Две ржаво-белые сепухи поглядели на него с балки и снова закрыли желтые глаза. Дождь затихал и уже едва шелестел по крыше. Хуан зашел в угол и ногой откинул верхний пыльный слой соломы. Он сел, потом лег навзничь и заложил руки за голову. Конюшня жила тайными слабыми звуками, но Хуан очень устал. Нервы были натянуты, настроение мерзкое. Он подумал, что если поспит, ему, может быть, станет легче. Он еще в автобусе чувствовал, предвкушал, судорожный восторг слияния со свободой. Но так не получилось. Ему было скверно. Плечи болели, и сейчас, хотя он расслабился и вытянулся, спать не хотелось. Он спросил себя, что же, счастья никогда не будет, и сделать ничего нельзя. Он пытался вспомнить былое время, когда ему казалось, что он счастлив, когда он испытывал чистую радость, и в уме всплывали картинки. Раннее-раннее утро, в воздухе холодок, солнце поднимается за горами, и по грязной дороге прыгают серые птички. Радоваться как будто нечему, но радость была. И другая. Вечер, лоснящаяся лошадь, трется красивой шеей обызграть, кричит перепел и где-то звук каплющей воды. Он задышал чаще от одного воспоминания. И другая. Он едет на старой тележке с двоюродной сестрой. Она старше его. Он не помнит ее лица. Лошадь отпрянула от клочка бумаги. Сестра повалилась на него и, чтобы сесть, оперлась на его бедро и внутри у него все занялось, а в голове загудело от восторга. И другая. В полночь он стоит в громадном сумрачном соборе, и от острова варварского запаха копала свербит в носу. Он держит тоненькую свечку, перевязанную посередине белым шелковым бантом И как во сне ласковый рок от мессы донесся издали с высокого алтаря и его объяла сладкая дрема. Мышцы Хуана расслабились, и он уснул на соломе в пустой конюшне. И робкие мыши, почуяв, что он спит, вылезли из-под соломы и деловито играли вокруг, а дождь тихо шуршал по крыше.